Челкающие языки. В земле своей называются онны готентотен, а говорят языком, подобно как у нас куры кричат. Иоганн Гибнер. Земноводного круга, краткое описание. 1719 год. Самый небольшой, всего 30 языков, но зато и самой необычной языковой общностью Африки является кайсанская на языках которые говорят живущие в южной части континента скотоводы Гатентотты. Они называют себя кхой, и полукочевые охотники и собиратели бушмены – сан. Кайсанцы представляют собой одну из самых интересных загадок Африки, и не только в области языка, но и в области происхождения. Об их особом антропологическом типе мы уже упоминали в начале главы. А согласно последним исследованиям генетиков, по своему строению геном кайсанца резко противостоит геному всех остальных людей на Земле. Все это может свидетельствовать о том, что предки бушменов и готентотов были первой ветвью, отделившейся от родословного дерева всего человечества. Удивительно то, что генетический состав групп кайсанцев между собой столь же сильно различается, как и при сравнении его с генами других народов Африки. Аналогично и кайсанские языки не дают возможности говорить об их близком родстве. Вполне вероятно, что их предки разошлись по южной части континента 20 или 30 тысяч лет назад. Установить родственные связи на таком глубоком уровне невероятно сложно. Скорость языковых изменений такова, что за 18-20 тысяч лет язык обновляет свой словарь практически полностью. Бесспорно одно. Если сегодня область распространения языков бушменов и готентотов ограничена саваннами юго-запада Африки и пустыни Калахари, а численность не превышает 350 тысяч человек, то еще тысячу лет назад они доминировали повсюду к югу от экватора. На это указывают и следы древней культуры кайсанцев, такие как наскальные рисунки, обнаруживаемые в разных районах Африки, и найдены учеными несколько небольших языков на востоке континента, содержащих характерные для кайсанцев особенности. В частности, к кайсанским относят языки хадза и сандавы в современной Танзании. На них говорят в совокупности лишь несколько сотен человек, носителей сандавы осталось не больше 50. Однако некоторые слова и грамматические элементы в них вполне сравнимы с кайсанскими языками Юга Африки. Кроме того, и хадзе, и сандавы, так же, как и языки бушменов, содержат знаменитые щелкающие согласные, самую главную отличительную характеристику кайсанских языков. Эти звуки действительно уникальны. Пощелкивание языком, которое мы слышали от бабушки в качестве порицания за досрочно съеденное варенье, или щелчок языком о задние зубы, которым наездник подгоняет своего впавшего в задумчивость скакуна, Мы не рассматриваем как звуки русского языка и не используем их в словах. В кайсанских же языках эти и другие щелчки, в науке их называют кликсами, от английского «кликс» – щелчки, производимые с помощью губ, языка, нёба и зубов, могут формировать целые слова и даже более частотны, чем обычные согласные звуки. Речка эссанцев, наполненная такими щелчками, звучит весьма причудливо, а на письме кликсы принято обозначать особыми значками. В основе лежат пять кликсов. Губной, похожий на звук сухого поцелуя. Зубной, как раз тот самый бабушкин звук с однозначным «не балуйся». Палатальный, когда задняя часть языка соприкасается с небом. Альвеолярный, кончик языка прикасается к альвеолам над верхними зубами. и боковой. В нем участвуют язык, задние зубы и щека. Это и есть звук жакея. В большинстве кайсанских языков к основам присоединяется еще и артикуляция, в которой участвуют голосовые связки. И иногда количество этих артикуляций или исходов едва не достигает двух десятков. Так что, например, в языке бушменов кхонг насчитывается не менее 70 щелкающих звуков. О происхождении кликсов имеются различные гипотезы. Весьма вероятно, что эти звуки были весьма обычными для языка первобытного человека, а впоследствии исчезли везде, кроме Африки, замененные обычными согласными. В одном из кайсанских языков анголы процесс отмирания кликсов и переходы их в более привычные нам согласные можно отследить, что называется, в реальном времени. Интересно, что в ряде случаев можно видеть и обратный переход обычных согласных в щелкающие. При сравнении кайсанских языков друг с другом видно, например, что зубной кликс регулярно соответствует таким переднеязычным звукам, как «ц» и «ч», а альвеолярный – звуком «к» и «г». Слово «бушмен» по-английски означает «лесной человек», а «гатентот» по-нидерландски «заика». Голландские фермеры-поселенцы расценивали щелкающие звуки как дефект речи. Не менее удивительным, чем щелкающие звуки, кажется и набор гласных в кайсанских языках. В том же кхонг, по некоторым подсчетам, гласных звуков не больше и не меньше, чем 88, в русском, напомним, всего шесть Они могут быть долгими, краткими, носовыми, произносимыми с гортанной и заднеязычной артикуляцией. Особую серию составляют так называемые «шепотные гласные», требующие заметно меньшего участия голосовых связок при произнесении. Лингвисты теряются в поисках ответа на вопрос, какую роль играет такое количество гласных звуков для функционирования языка, и почему нельзя было обойтись их меньшим количеством. Возможно, эти загадки и есть следствие глубокой древности языка кайсанцев, который некоторые ученые склонны считать остатком самого первого языка человечества.